Дворец джоувана находился рядом, однако по дороге Ли Иньбу успел таки насмерть перепугать двух прохожих, сломя голову, бросившихся на утек. Хорошо бы и стражникам взять с них пример, подумалось маленькому Архату, однако стражники его надежд не оправдали. Поначалу они действительно малость струхнули и подались назад, но пришедший в себя командир рявкнул гвардейцев и охрана,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 лишь раскомандовался «Вот я сейчас тебе брюхо-то пощекочу!» и не слишком сильно кнул чёрта в живот острие барды. «Туповато твоя жестянка, чтоб меня щекотать!» — оскалился Ли-Иньбу, выпячивая невредимое брюхо. «Подточить надо!» и выхватил у маленького Архата точильный камень, который мальчишка всё ещё держал в руке. Это неожиданное предложение,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 не обратил на это внимания. Не прерывать же на полпути замечательный танец салибардой, пользоваться которой командир был большой мастак. Особенно, если Ли Иньбу ничего не имел против. Лезвие сверкало подобно молнии, удары градом сыпались на черта, однако мохнатый лоча всякий раз успешно уворачивался, точильный камень искрил почище фейерверка, а за спиной черта Один за другим возникали войны Якши, выстраиваясь в ровную шеренгу. Наконец озверевший от постоянных промахов начальника Рула, рубанул наискосок из какого-то немыслимого выворота, и на мгновение маленькому Архату показалось, что теперь Толи-Иньбу уже точно конец. Будь шкура черта и его рогато-шипастый череп даже из брони, этот удар неминуемо должен был расколоть надвое голову адского чиновника.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 кивнул Тайвэй. «Нужно сменить караул?» «Совершенно верно. Мне они подчиниться не пожелали». Воин с топорами молча отстранил Ли Иньбу и вышел вперед. Начальник караула невольно попятился. «Я генерал Сян Хай доблестно погибший в битве у Черепаховой заводе, ныне Тайвэй дворцовой стражи владыки Янь Вана».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 Якши уже занимали, оставляемый солдатами пост, а Ли Иньбу и маленький Архат, не теряя времени, проследовали ко входу во дворец. Позади топал один из якши, приставленный к ним в качестве сопровождающего предусмотрительным Сянхайджуном. Во дворе маленький Архат немедленно изловил за ухо дворцового повара, неудачно пытавшегося прикинуться статуе, и приказал «Веди нас в темницу и быстро!» а то съем. Повар и не подумал сомневаться.